Ее любопытство было обострено, но, по правде сказать, чужая беседа поглотила ее внимание не всецело, куда больше ее интересовал Александр. Он лежал на солнце рядом с Мэтью Кроу и Леди Роуз, а не с Фредерикой, и, судя по всему, слушал в оба уха. Разговор шел в основном между Ходжкисом Уилки и Кроу и касался восприятия цвета и представления цвета, Ходжкис писал об этом работу по эстетике, а Уилке был автор эксперимента с радужными очками. В настоящий момент Уилке смотрел на лодки Ван Гога Молочное море и небо сквозь карминовые линзы. В этом Фредерике почудилось нечто извращенное, хотя и разбирало любопытство, а как же, собственно, выглядит в них этот пейзаж, не хватило лишь духу попросить их на минутку. Ходжкис и Уилке обсуждали природу цвета. Манера философа, весь оксфордский облик его речи с подчеркнутым проглатыванием отдельных слогов, но зато повсюду торчавшим словом Ники не слишком понравились Фредерике. У него был голос изможденного меланхолика и тело ловкого, внимательного крепыша. Последнее время, рассказывал Ходжкис, он читал заметки Людвига Витгенштейна, который незадолго до смерти работал над важной проблемой, как личный чувственный опыт цветовосприятия соотносится с универсальным языком цветообозначений. Первое, утверждает Людвиг, передается посредством второго. Витгенштейн пишет о математике цвета, фарб-математик. Ощутив цвет, индивид затем узнает, что такое насыщенный красный или желтый, точно так же, как узнает формулу площади круга. Кроу вернул, что художники-символисты во времена Ван Гога считали, будто есть универсальный язык цвета, первичный язык, божественный алфавит форм и цветов. «Да, да, что-то вроде этого», — подтвердил Ходжкис. «Кстати, Витгенштейн задавался вопросом, а нельзя ли создать естественную историю цвета наподобие естественной истории растений? И сам же себе отвечал, естественная история цвета, в отличие от истории растений, находится вне времени. Александр заметил, что Ван Гог в своих письмах на французском языке очень редко грамматически согласует цветовое определение с существительным. Поэтому термины цвета у него как бы становятся вещами более реальными, чем предметы, которые они определяют. Это уже не часть примитивного вечного мира капусты и груш, а своего рода модель вечных форм из идеальных сфер — желтизна, фиолет, синева, оранжевость, красота и зелень как таковая. Уилки сказал, что, по данным психологов, Определенные цвета производят определенное воздействие на человеческий организм. Красные, а также оранжевые и желтые увеличивают мышечное напряжение и уровень адреналина, тогда как синий и зеленый снижают температуру тела и замедляют сердцебиение. Далее разговор перешел на манеру людей соотносить цвет и смысл. Кроу вспомнил занятное место у Марселя Пруста, где тот связывает гласные звуки с тем или иным цветом. Пруст утверждает, что звук «и» красный, по крайней мере, в любимом имени Жерара Денерваля «Сильвия». Примечание «Сильвия» — героиня одноименной новеллы Жерара Денерваля из книги «Дочери огня» 1853. В статье Жерар Денерваль Пруст пишет «Цвет Сильвии пунцовый». Этот цвет розы, пунцового или пурпурного бархата, никак не акварельных тонов, умеренной Франции. Немедленно красным сполохом отзываются стрельба, красные шейные платки и прочее. Даже само это имя подсвечено Пунцово благодаря двум своим «и» — Сильвия, истинная дочь огня, цикл Пруста против Сент-Бёва. 1895-1900 годы, конец примечания. «Ну, нет», — молвила леди Роуз, «и, это льдисто-синий звук», а Антея возразила «скорее уж серебристо-зеленый». Кроу объяснил, что интерес женщины к цвету, скорее всего, зависит от того, насколько удачно тот или иной цвет помогает ей преподнести свое тело, «Да и жилище женщина украшает так, словно речь о ее собственном цвете кожи или глаз. А что думают все остальные о звуке «и»?» «Он какой?» — спросил Кроу. Ходжкис ответил, «Звук «и» почему-то заставляет вспомнить сравнение у Генри Джеймса про платье Сары Поккок. Сказано, что оно алое, словно вопль человека, пробившего своим падением стеклянную крышу. Джереми Нортон сказал «звук и серебряный», Александр — шалфейный, Уилки — чернильный, Карлайн себе под зеленый. Фредерика сказала, что у нее отсутствуют связи между цветами и прочими знаковыми системами, будь то набор звуков языка или дни недели. Возможно, добавила она, обращаясь к Уилке, у меня нет не только музыкального слуха, помнишь, я тебе говорила, но и чувство цвета, Все же более вероятно, — отозвался он, — что у тебя низкая синестезия и сенсорные реакции рудиментарные, но их можно развить. Джереми Нортон почти не участвовал в разговоре. Годы спустя Фредерик прочтет его стихотворение об этом песчаном береге, изящное и лаконичное, где эпитеты цвета словно висят в пространстве, еще только примириваясь к объектам. Поэт как бы спрашивает, язык и мир обещаны друг другу? Тогда, в день пикника, она подумала, что Нортон слишком похож на поэта, чтобы оказаться поэтом неординарным. Парадокс был в том, что забраковала она и Ходжкиса-философа. Тот мыслил неординарно, очень уж по-оксфордски великолепно, чтобы иметь ту заурядную внешность, которую имел. Леди Роуз погрузилась в сон. Мэтью Кроу бережно и любовно пристроил ей поверх лица ее соломенную с колесо шляпу. Антея попиновала песок прекрасными подвижными пальчиками своей ноги. Девушка Уилки улеглась в тени лодки, и Уилки затащила следом за собой, по-хозяйски положив руку на его потную талию. Кроу, откинувшись назад, тихонько захрапел. Антея принялась втирать масло себе в кожу, Александр, необычно оживленный после еды, предложил отправиться на прогулку и, сам не знал, радоваться или печалиться, его приглашение приняла одна Фредерика. «Видела ли ты здешнюю церковь?» «Нет, я даже не знаю, кто были эти Сент-Мари, святые Марии, и почему их несколько. Они перевалили через Белую дюну, миновали какие-то белые домики», В то время Камарк не был еще наводнен толпами туристов, из-за тлетворного влияния которых здесь позже построят загоны в американском стиле для печальных табунов стреноженных костлявых лошадей воздвигнут сувенирные ряды, где станут продавать шляпы пастухов Гаучо, техасские самбреро, различные фуражки, форменные не очень, с изображениями Микки Мауса или розовых фламинго не прикатила еще сюда вслед волне туристов, нагоняя и перегоняя ее волна хиппи 60-х годов. Эти хиппи будут следовать толпой за цыганскими шествиями, о которых Александр минут через 10 рассказал Фредерике, после чего встанут лагерем на этих девственных пляжах, будут здесь петь, курить, любить, гадить, и бледный песок сделается по всему побережью цвета дорожной грязи. В 60-е годы любое место, которое хотя бы приблизительно могло считаться отдаленным и экзотически священным, заполонят орды искателей далекого и экзотически священного. В начале 70-х Фредерико напишет статью о перенаселенности городов, о пережитках индивидуализма, о коллективном сознании и фестивале в Гластенбере. В 1980 году Стоунхендж, окружат изгородью, как концлагерь, с лишь разницей, что нельзя проникнуть внутрь. Вскоре после этого некий француз предложит оградить сфинкса прозрачным пластиком, дабы он, она, оно, далее не разрушался, не разрушалось, не разрушалось. Мир станет таким, что уже нельзя будет никогда и нигде пройти спокойно, как прошли Фредерика и Александр в этот день по деревенской улице, где некогда бродяга Ван Гог втыкал в чистую пыль на обочине треногу своего Мальберта. «После смерти Христа», — рассказал Александр, — «Мария Яковлева, Мария Соломеева, Мария Магдалина, в некоторых вариантах предания Мария Магдалина отсутствует) прибыли сюда из Палестины. С ними была и темнокожая служанка Сара, что ни одним из преданий не отрицается». К этой деревушке их прибило после долгих дней скитания по морю без пищи, воды и весел, что было, конечно же, настоящим чудом. Как было чудом и Сарина появление в лодке. Мария Яковлева бросила на воду плащ, и Сара смогла прийти к ним по воде. Каждый год статуи этих святых всех трех несут к морю и ритуально погружают в воду, и каждый год сюда съезжаются со всей Франции цыгане, считающие темнокожую Сару своей святой покровительницей, и празднуют это омовение и чудесное новое рождение. Есть мнение, что в сознании цыган Сара связана с их очень древним восточным божеством Сарой Кали. «А, так это Кали-разрушительница», — сказала со следующим видом Фредерика в действительности зная только само это ужасное имя и прозвище. Она из богинь, вышедших из моря, как Венера. Теперь понятна чего говорят, что в странах Средиземноморья богиня одна другой краше, ну еще бы. И все-таки статуи Марии в церкви вызвали у нее, нет, не разочарования, а некое смятение. Сама церковь снаружи напомнила ей крепость, Очень старое, суровое, высокое и квадратное. Внутреннее устройство было подстать без затей. Проход и поперечный неф, голые, ничем не украшенные каменные стены. И это приятно отозвалось в северной душе Фредерики, как подобающая простота. Однако натуре ее совершенно претила атмосфера храма, где в темно-сумрачном после солнца воздухе плыли ряды свечей с хрупкими остроконечными огоньками пламени, и затейливые, смутно различимые фарфоровые, медные, картонные таблички благодарили такого-то, такую-то за щедрое пожертвование, а запах старинного камня скрадывался запахами старого воска и курений, ладана и мирры. Священные скульптуры «Двух морей» стояли неуклюже, как будто наклоняясь с пьедестала за перильцами. Лица обеих напоминали китайских кукол, умильные, круглые, развощекие, и у той, и у другой на голове венец или венок из белых шелковых шарообразных цветков, перевитых нитью жемчуга. Одеты они в платье из фуляра, одна в розовое, другая в бледно-голубое, с золотыми фалболами и газовые накидки — Обе улыбаются бездумно, Фредерике они неодолимо напомнили куклу Джейн, которая пялится безжизненно, прислонясь к кухонному буфету на картинке к сказке «Беатрикс Поттер» про двух нехороших мышек. То были первые подобные скульптуры святых, увиденные ею в Провансе. Семейство Гримо, как и многие жители Нима, стойко придерживались протестантизма, Фредерика вопросительно взглянула на Александра, где же, мол, темнокожая Сара. Она в крипте, сказал Александр. По ступеням они проследовали вниз. Сара была совершенно иная. Ее отчетливое темное лицо, с красивым носом, вырезанное из дерева, имело печать суровости и вместе дерзости или вызова, и что-то по-настоящему восточное хотя ее валаны и накидка тех же легкопенных пастельных тонов, что и у ее святых товарок из верхнего помещения. Она окружена чистоколом тонких кованых канделябров, горят конические свечи, ярко-желто развеивая темноту. Перед ней лежат груды цветов, ибо это она здесь самая возлюбленная и лелеемая святая, умирающие живые гладиолусы, распустившиеся навеки розы из шелка, бессмертники. За нею на алтаре рака, сквозь стекло можно разглядеть одну другую кость, голень, руку. Вот также в британском музее выставлена женщина, неразрушимо сохранившаяся в песке, казалось бы, вопреки рассудку. Ее красноватая, точно выделанная кожа, Начала шелушиться на висках, на уши свисают прядки мертвых темно-рыжих волос. Для многих английских детей эта женщина — первая встреча со смертью. Она лежит, подтянув колени к подбородку, лежит и шелушится, напрягшись всеми сухими жилами. Смерть сама, вещь сама. Деревянное изваяние, кость, полуженщина-полуалтарь полукукла, полубожок в чистоколе свечей, льющих свет в закопченный свод. Пойдем на солнце, сказала Фредерика, хватит тут быть. Выйдя из церкви, они испытывали какую-то неловкость. Александр, маскируя замешательство эрудицией, сообщил Фредерике ряд сведений о других средиземноморских богинях. Он пересказал ей восхитительную историю Форда Медекса Форда о скульптуре Богоматери замка из Сен-Этьен-де-Гре Богоматерь сообщает Форд, явилась молодому пастуху в малых Альпах, когда тот тесал камень и пожелала позировать ему для скульптуры. Когда скульптура была готова, она выразила полное удовлетворение этим изображением не только как своим портретом, но и как произведением искусства. Я специально попросил епископа подтвердить мне последний пункт. Таким образом, миру был явлен окончательный эстетический канон. Примечание «Прованс. От и до машины. Часть 3. Глава 2. Париж-Дижон. Средиземное море. Конец примечания». Форд вознамерился во что бы то ни стало узреть этот новый художественный ориентир, Оказалось, однако, что в храме статуя так тщательно закутана в широкие одежды, украшенные тесьмою и кружевом, и закрыта вуалью, что совершенно невозможно разглядеть фигуру или лицо. И вот, наконец, однажды он пришел в церковь и увидел, на одном из стульев покоится золотой венец, на другом леглись воланы кружево и две старушки, похожие на жужелец, что-то такое помывают в оловянной ванночке». И вы только представьте, процитировал Александр, скульптура Богоматери оказалась ничем иным, как грубо обтесанным куском красноватого камня. Примитивное, почти первобытное изображение, таким вот, наверное, и пытался потом подражать Анри Гадье Бжеска примечание Анри Гадье Бжеска, годы жизни 1891-1915. Французский и английский скульптор Вортицист находился под влиянием Родена, а также взял за образец работы туземных скульпторов, конец примечания. Ну, а разве, с улыбкой продолжал Александр, крестьянская Мадонна, явившаяся пустуху, могла бы признать совершенным какое-либо иное изображение? Ведь и Кибела, и Венера были объектами поклонения в виде конических камней, примечания «Кибела, великая мать фригийская богиня, символизирует плодородие», — конец примечания. «Как это прекрасно!» — как удивительно воскликнула Фредерика по ассоциации «красноватый камень», вспомнив красные скалы Руссельона. Александр, между тем, заговорил еще об одной скульптуре Данаиде Родена, бережной, чуть отвлеченной чувственностью, как он хорошо умел. Затем о Венере Арльской, которую нашли во время раскопок тамошнего античного театра. Она классична и грациозна, у нее две целые руки, В правой она держит золотое или мраморное яблоко. Примечание. В действительности Венера была найдена в Арле без рук. Руки восстановлены скульптором Франсуа Жерардоном годы жизни 1628-1715. Он-то и вложил яблоко в руку богини. Конец примечания и, конечно, процитировал письмо Ван Гога из Прованса. Здесь есть своя Венера Арльская наряду с Венерой Лисбонской, и несмотря ни на что, легко можно ощутить во всем этом некую вечную молодость. Ах да, Ван Гог, сказала Фредерика, что ты там пишешь о Ван Гоге? Они уселись в кафе и заказали французский лимонад. «Ситрон прессе» — примечание. «Подают в виде выжатого лимонного сока, сахарного сиропа и воды. Посетитель сам смешивает напиток по вкусу». Конец примечания. И Александр поведал Фредерике о своих колебаниях, о привязчивом соломенном стуле, об эстротечном лете 1914 года, о сердце Кабистана. «Что же здесь сомневаться?» — удивилась Фредерика. Конечно же, надо писать Соломенный стул, пьеса уже живет у тебя в сознании, и они стали обсуждать, как бы лучше написать эту пьесу. Сделать ли ее простой, непреклонно классической, соблюсти три единства, ограничив действия ужасными днями битвы с Гагеном, или составить пьесу из эпизодов, придать эпичность, введя, по крайней мере, брата Тео, а может быть, и других действующих лиц, например, грозную фигуру пастора отца из нью Фредерика стала растолковывать Александру, а он как раз собирался объяснить ей это сам, что писать пьесу о художниках трудно по определению. Арльская проститутка, соперничество, отец, брат, новоиспеченный племянник Винсент Ван Гог, все это осуществимо, но вот как вывести на сцену битву цветов и форм? Разговор... Становился все жарче, все увлеченнее, и если до этого Александр не был убежден в своих намерениях, то теперь он уже ничуть не сомневался, что работает над соломенным стулом. Парадокс заключался в том, что, избавившись наконец-то от неясности, от скопившегося напряжения, за следующую неделю он с легкостью произведет, соорудит, сварганит мелодраму в стихах о Кабистане, от которой гости Кроу получат цивилизованное удовольствие». Может быть, в эти минуты и случилось первое взаимное движение навстречу. Смутно почудилось, что они, друзья, нуждаются друг в друге, будут знаться многие годы. Неизвестно. Хотя в голове у Фредерики мелькнуло, что плотское влечение — помеха для разговора, что разговор Александра с тобой как с равной — радость, от которой трудно отказаться. За все это время он ни разу не коснулся ее, — Лишь напоследок мимолетно погладил по выгоревшим пружинистым волосам и сказал «спасибо» с подлинным чувством. Она отправилась домой, на свой чердак без окошек, полное ликование и томление. С улыбкой думала о причистой деве, милостиво поселившейся в красном камне, представляла сцены из соломенного стула, вспоминала солнечный треугольник плавок Александра на носу лодки, Этим летом больше они не увиделись. Эмилию Бернару Арль, июнь 1888 года. Провел неделю в Сент-Марии. Попал сюда, проехав в дилижансе через Камарк с его виноградниками, песчаными пустошами и полями, столь же плоскими, как в Голландии. Здесь, в Сент-Марии, есть девушки, которые заставляют подумать о Джотта и Чимабуэ, Стройные, прямые, слегка печальные и таинственные. Примечания. Джото Ди Бандоне. Годы жизни 1266 или 1267, 1337. Итальянский художник и архитектор, основоположник проторенессанса. Чемабуэ. Годы жизни около 1240-го, около 1302-го. Флорентийский живописец – один из лучших мастеров этой эпохи. Конец примечания. На совершенно плоском песчаном берегу лодки – зеленые, красные, синие, чудесные своей формой и цветом, совсем как цветы. Мне очень уж хочется понять эффект насыщенного синего в небе. Формантен и Жером видят землю юга бесцветной, многие видят ее такой же. Примечания. Жан Формантен, годы жизни 1820-1876, французский художник-романтик совершал поездки в Алжир и в Египет. Жан Леон Жером, годы жизни 1824-1904, французский жанровый художник, писавший картины на сюжеты Востока и античности. Конец примечания. Боже, ну конечно это верно, если взять сухой песок в руку и посмотреть на него вблизи. И вода, и воздух при этом взгляде бесцветны, но нет синего без желтого и оранжевого, и если наносить синий, то не обойтись и без желтого с оранжевым, ведь так, ну, теперь ты скажешь, что я тебе пишу сплошные трюизмы».